Через несколько дней на стол перед Стёпой легла красная софьяновая папка со справкой по дельта-кредиту, которую подготовила Мюс. В папке была большая цветная фотография и девять покрытых мелким шрифтом страниц. От каждой из них у Стёпы осталось такое чувство, будто ему дали кулаком по роже, причём каждый раз удар наносился под другим углом, чтобы он не привыкал. Президента банка звали Георгий Варфоломеевич Срокандаев. Он происходил из старообрядческого рода, где мужчин несколько веков подряд называли только именами Георгий и Варфоломей. Не надо было быть индейцем-следопытом, чтобы распознать в имени Георгий то же число, которое из лопных ахача заявляло о себе в слогане «Дельта-кредит» полная гамма услуг. Первой шла четвертая буква алфавита, в слове было три гласных. Вопросы есть? Нет. Но этим не ограничивалось. Инициалы Георгия Варфоломеевича «Г» и «В» тоже давали 43. Мало того, Степа ясно слышал в слове «сракандаев» чуть искаженный корень «сорок», а в конце, чтобы не оставалось никаких сомнений, снова стояла третья буква алфавита. Тройное зло. Очевидное, наглое, жирное, самодовольное, уверенное в своей безнаказанности и даже не думающее скрываться. В справке говорилось, что друзья и партнеры по бизнесу называют сракандаева «жорой». И в светской хронике он фигурирует только под этим именем Жора Сракандаев. Степа долго-долго вглядывался в это странное словосочетание, похожее на червя. Буква Ж напоминала челюсти жвала. Следующее за ним О ротовое отверстие. Оконечное В округлые мягкие ягодицы. Первое слово как бы ело, второе оправлялось Все остальные буквы были органами пищеварительного тракта. Это словосочетание медленно двигалось влево, в область непожранного, а то, что стояло в строке справа от него, казалось выброшенным из организма калом. Степа понимал, что такое восприятие могло быть обусловлено его предубежденностью, и другой человек не заметил бы ничего подобного. В те времена, когда Стёпин санбанк был ещё санбанком, Стракандаевская дельта называлась Мун-спецбанком. Прочитав это слово, Степа почувствовал томление в груди и несколько секунд дожидался, пока оно пройдет. Из дальнейшего следовало, что это сокращённое муниципальный и не имеет никакого отношения к английскому «мун». Но ведь и «сан» из его собственного логотипа когда-то означало не солнце, а санитарию. Выходила странная вещь. Фирма, начинавшаяся когда-то с тех же форм социальной мимикрии, что и Санбанк, была с самого начала абсолютным антиподом его солнечного детища. Такое, Степа чувствовал, не могло быть простым совпадением. Перевернув еще одну страницу, он получил новый удар. Адрес дельта кредита был такой. Улица Курской битвы, дом 43. Еще одно совпадение. Степа криво ухмыльнулся не просто Курская улица, а улица Курской битвы. Он хорошо помнил, каких трудов стоило найти подходящий особняк за номером 34 для здания Санбанка. Были проверены все улицы внутри Садового кольца. А потом на взятки ушло столько денег, что ими можно было бы серьезно поддержать отечественное ракетостроение. Его лунный брат, а в этом Степа уже не сомневался, оказался куда удачливей. Боги зла послали ему не просто дом номер 43, а дом номер 43 на улице Курской битвы. Степа не мог подкрепить свою догадку ни одним рациональным аргументом, но был уверен, что Курская битва 1943 года занимала в личной мифологии Сракандаева такое же место, как и в его собственной, только с обратным знаком. Больше того, Дельта была таким же карманным банком, как и Стёпина детище, может, чуть посерьёзней, и тоже была некоторым образом связана с нефтью и трубой, только обслуживала русско-немецкий консорциум «Айн-Нене», зарегистрированный для ухода от налогов на территории Ненецкого автономного округа. Про «Айн-Нене» удалось узнать на удивление мало. Концы были спрятаны в воду так хорошо, что это тоже походило на семейный бизнес. Если так, Сракандаев был серьезным врагом. Очень серьезным. Но Степа не собирался сдаваться без боя. После заключения контракта с Oil EV, он и сам предполагал, что работает на семейный бизнес. Поэтому, попав в компанию, где кто-нибудь начинал высказываться про Татьяну Дьяченко или Романа Абрамовича, он вставал и с гордо поднятой головой выходил из комнаты. Так что весовая категория была одна. Еще про Срокандаева было известно, что в свободное от работы на главного клиента время он занимался тем, что помогал надежно выводить из страны деньги. Но проценты за это брал огромные, около 5-6%. Кроме того, ходили слухи, что в бурные 90-е он заказал нескольких человек. Но доказательств, естественно, не было. В остальном бизнес Срокандаева строился вдоль тех же силовых линий, что и Степин. Удивляться тут было нечему, других в природе уже не встречалось. Может быть, их вообще никогда и не существовало. Просто раньше, в романтические времена первоначального накопления, казалось, что они есть. Этот вопрос был отвлеченный и философский, а такие Стёпа знал, внятных ответов не имеют. В практической области ответа тоже не ожидалось, но по другой причине. Там уже давно не возникало никаких вопросов. С первого взгляда было ясно, что схемы, которые применял Дельта-Кредит, ничем не отличались от бизнес-технологий Санбанка. И Стёпа, и Срокандаев были маленькими живыми винтиками в двигателе непостижимого уму Мерседеса, березового гиланды агена с тремя мигалками — который сменил гоголевскую птицу-тройку и так неудержимо «чу!» несся в никуда по заснеженной равнине истории. У каждого из них имелось свое уникальное место на общенациональной экономической синусоиде, но функция была одна и та же — сама синусоида. И это не могло быть иначе, потому что в любом другом случае мест на ней у степы со Срокондаевым уже не оказалось бы. Чисто тригонометрия. В среду наступала Стёпина очередь перевести, обналичить, снять, откинуть, отмазать, отстегнуть, отогнать и откатить, а в четверг приходила очередь Сракандаева, и в эти минуты каждый из них был, возможно, самым важным для страны человеком. Но этим календарным сдвигом разница между двумя банками по большому счету и ограничивалась, в остальном они были экономическими близнецами, и даже крышевал их, как выяснилось, один и тот же джедай Лёня Лебедкин. Зато как люди Степа и Сракондаев отличались очень сильно. Так, во всяком случае, следовало из досье. Сракандаев слыл покровителем изящных искусств и имел множество друзей среди московской богемы. Степа эту публику презирал, полагая, что богема существует главным образом для того, чтобы скрашивать досуг дорогих адвокатов. Сракандаев собирал картины современных художников. Степа считал всех их без исключения напёрсточниками духа, причем нечистого. Срокандаев проводил ночи в элитных ночных клубах. Стёпу туда было не заманить. Срокандаев ездил на «Астон Мартине», модели Vanquish 12 как у Джеймса Бонда. Только у Бонда не было мигалки, а у Срокандаева была. Стёпа предпочитал солидно патриотичный «Русич У-700», сделанный на основе классического «Геландевагена». У него была одна из первых моделей штутгартского бюро по доводке брабусов для клиентов из России. И он страшно ею гордился, хоть купил машину не новой. Сракандаев любил водить сам. Степу, который терпеть не мог сидеть за рулем, возил шофер. Словом, разница между ними была такая же, как между числами 34 и 43. Вся возможная плюс еще немного. В справке приводилось два странных факта со ссылкой на конфиденциальные источники. Во-первых, рабочий кабинет Сракандаева в дельта-кредите был обит пробкой для звукоизоляции зачем было непонятно. Во-вторых,. В богемных кругах Сракандаева называли Ослик семь центов. Почему ему дали такое прозвище? Мьюз не смогла установить. Степа в десятый раз поглядел на фотографию. На него смотрело глуповато добродушное лицо с ружеватыми усами и чуть косыми щелками хитреньких глаз. Захлопнув папку, Степа уставился в окно. Ослик, подумал он. Почему Ослик? Причем тут Ослик? Может быть так? Ноги дают цифру 4, а уши плюс хвост дают 3. Итого получаем неизвестно что. Но почему сначала ноги? И почему хвост надо считать с ушами, а не с ногами? Он ведь ближе к ногам. Одни загадки. Что это за 7 центов? Наверное, сначала тоже был пакт с семеркой, а потом четыре плюс три вместо моих три плюс четыре. Похоже. Правильно говорят, что зло — это просто зеркальное отражение добра. А почему центы? «Ах, если б знать, если б только знать...»